Глава 17. Рич потупился. Одного быстрого взгляда на Намарте было достаточно, чтобы узнать этого человека, того самого, с кем Рич виделся 10 лет назад, когда был послан вдаль, чтобы подкинуть Джараному отравленную приманку. За 10 лет Намарте мало изменился. Злоба и ненависть так и рвались из него наружу. По крайней мере, так показалась речью, хотя он не имел права на беспристрастное суждение. И, пожалуй, с годами вошли в его плоть и кровь. Физиономия на Марте стала еще более сухой и изможденной. В черных волосах блестела седина, но тонкие губы по-прежнему были твердо и решительно сжаты, а черные глаза сверкали тусклым, жутковатым огнем. Все эта речь разглядел с первого взгляда и быстро отвел глаза в сторону, решив, что на Марте не из тех, кому понравится человек, смело глядящий ему в глаза. На Марте же прямо-таки пожирала речь глазами, однако выражение его лица не изменилось. Он по обыкновению едва заметно ухмылялся. Обернувшись к Андорину, который неловко переминался с ноги на ногу рядом, На марте проговорил таким тоном, словно речи в комнате не было вовсе. Значит, это он. Андорин кивнул и беззвучно проговорил: "Да, руководитель". Имя Без обиняков приступил к делу на Намарти. "Планшесер, веришь в наше дело?" "Да, сэр", осторожно ответил речь, стараясь держаться так, как его научил Андорин. Я демократ, и желаю, чтобы народ принимал более активное участие в работе правительства. На Марте подмигнул Андорину. Ну, прямо оратор. Готов пойти на риск ради нашего дела, спросил он у Рейча. На любой риск, сэр. Всё сделаешь, как скажем, не здрейфишь, не засомневаешься. Я выполню приказ. С новостями разбираешься? Нет, сэр», — немного растерянно ответил Рейч. "Стало быть, ты трентрианец, под куполом родился". "Я родился в Милимарусера, в вырос вдали". "Хорошо", кивнул на Намарти и сказал Андорину. "Увести и передать на время тем, кто там ожидает. О нем хорошо позаботиться. А потом вернись сюда, Андорин". Мне надо с тобой поговорить. Вернувшись, Андорин обнаружил, что с Номарте произошла разительная перемена. Глаза его весело блестели, рот скривился в злорадной ухмылке. "Андорин", сообщил он. "Те боги, о которых мы толковали на днях, помогают нам гораздо больше, чем я мог ожидать. Я же говорил тебе, что парень годится. Годится!" и гораздо больше, чем ты думаешь. Тебе, конечно же, известна история о том, как Гарри Селден, наш бесподобный премьер-министр, подослал своего сынка, вернее, пасынка к Джараному, и в итоге Джараному угодил в сети, не послушав моего предостережения. "Да", сказал Андори, устало кивнув. Историю эту я помню. Сказано это было тоном человека, который слышал упомянутую историю чересчур часто. Я этого парня только раз и видел, но забыть не мог. И Неужели ты думаешь, меня можно провести? Подумаешь, 10 лет прошло, и он поганиз сбрил усы, напялил ботинки на каблуках. Это твой планше, Никто иной, как Рейч паса на горе Андорин побледнел. На мгновение у него перехватило дыхание. "Ты в этом уверен?" руководитель спросил он совладав с собой. "Так же, как и в том, что вижу перед собой тебя, как и в том, что ты привел врага в самое наше логово. Но я и понятия не имел" Не переживай. ухмыльнулся на Марте. «Считай, что ты совершил самый восхитительный поступок, на который только может быть способен бездельник-аристократ. Ты сыграл роль, отведенную тебе богами. Если бы я не увидел его, он бы сыграл свою роль роль шпиона, который должен был разведать наши самые секретные планы. Но теперь, когда я его узнал, у него этот номер не пройдет. наоборот. Теперь все в наших руках. Намарте радостно потер руки и с небольшой запинкой, словно сам понял, насколько это не в его характере, рассмеялся.